Глава 14. Роберт вернулся несколько минут спустя, и по выражению его лица Хюльда поняла, что хороших новостей у него нет. Прежде чем что-то сказать, он занял свое место. «Мне очень жаль, Хюльда. Очень». «Он умер?» — спросила она, заранее зная ответ. Вероятно, она знала его всегда. По крайней мере, так ей казалось. Роберт кивнул. «Да, пять лет назад. Я очень сожалею». Хюльда почувствовала, как черная безысходность сжимает ее в своих тисках. И все из-за ушедшего человека, с которым она даже не была знакома. Все надежды рухнули. Ей никогда уже не суждено будет встретиться с отцом. В душе Хюльда ругала себя за собственную слабость и за то, что не взялась за поиски отца раньше. Я, Роберт запнулся, я хорошо его помню. Он был очень добрым и отзывчивым человеком, если вас это хоть как-то утешит. Хюльда кивала, пытаясь скрыть разочарование и горечь, но это ей не очень хорошо удавалось. Изо всех сил она старалась сдерживать слезы. Плакать было не в ее стиле, уже не в ее стиле. Ей столько довелось пережить, что начинать лить слезы по незнакомому человеку было бы совсем не к месту. «Спасибо вам», — произнесла Хюльда. «Он был честным человеком. Когда мы служили, на него всегда можно было положиться». Его следующие слова показались Хюльде всего лишь попыткой приободрить ее. «Вы, как мне кажется, похожи на него». Я мог бы попробовать раздобыть его фотографии, если вы оставите свой адрес. Что он делал после демобилизации? Он стал учителем и занимался преподаванием всю оставшуюся жизнь, насколько я знаю. Но я говорил уже, что общался с ним последний раз много лет назад. Однако человек он был замечательный. повторил Роберт. Эти заверения были для Хюльды слабым утешением. Что еще он мог сказать об ушедшем человеке и к тому же в таких обстоятельствах? В общем, она так практически ничего и не узнала о своем отце. Но, может, это было и к лучшему. И все же любопытство взяло вверх. «Он был женат?» «Да, но его супруга умерла раньше его, насколько я знаю». Она очень рано ушла, лет пятнадцать тому назад. Женился ли он снова, мне неизвестно. У них были дети? Да, несколько. У Хюльды мелькнула мысль отыскать их, своих сводных братьев или сестер. Но не сразу, не в этот раз. Может, у нее до этого так и не дойдут руки, и все останется как есть. В конце концов, она прилетела в Америку в поисках своего отца. они братьев и сестер она поднялась со своего места спасибо вам за теплый прием сказала она пытаясь выдавить улыбку у вас прекрасный дом приятно было с вами познакомиться хюльда ответил роберт также поднимаясь со стула я могу еще чем то быть вам полезен вы только скажите на мгновение она задумалась а потом, сама того не ожидая, спросила. «Вы не знаете или можно ли выяснить, где он похоронен?» «Это должно быть...» «Ну да, это наверняка можно выяснить. Я позвоню кое-кому, если вы не против подождать». «Конечно, конечно. Буду вам очень признательна», — выпалила Хюльда и смутилась от того, что заставляет пожилого человека тратить столько времени на абсолютно чужую ему... иностранку. Казалось, Роберт прочел ее мысли. «Я это сделаю с удовольствием. Всяко лучше, чем сидеть на веранде и разгадывать кроссворды», — сказал он и вышел.